Материнство. Так, значит, он привел этого мальчика. Сказал, что мальчика зовут Влад. Я спросила, как дела, Влад? Хотела быть дружелюбной. А он сделал вид, что не услышал. Тогда я обратилась к нему еще раз. Он покрутил головой в поисках источника звука и спросил у Данила. Она меня все время будет о чем то спрашивать? Данил рассмеялся. Это же Нина. А у вас кто был? Не понял, ответил Влад. Но кто-то же должен был разговаривать с вами дома, когда ты жил с мамой. Влад удивился. Не было у нас никого. Тут даже я выпала в осадок, как вы говорите. Это как? — спросила я. Тут Влад впервые мне ответил в том смысле, что вот так. Мама, наверное, не хотела, чтобы со мной кто-то разговаривал. Ясно, — сказал я. Понятно, — сказал Данил. Пока Данил пытался изобразить какую-то еду из несуществующих продуктов, Он вроде нашел хлопья и заказал молоко. Робот-доставщик должен был принести его с минуты на минуту. Я рассматривала Влада. Он сидел, уткнувшись в экран, к которому у Данила подключена игровая приставка. Так что я могла смотреть на него без застенчиво. Иногда, если в игре случалась пауза, он засовывал палец в нос, а потом в рот, и еще грыз ноготь. Это выглядело придурочно, как вы говорите. Георгий Иванович наверняка бы сказал, что еле этому парню не грозит. Тогда я спросила, кем он хочет стать, когда вырастет. Влад пропустил мой вопрос мимо ушей, а Данил сказал, чтобы я не обижалась. У парня стресс. Потом Данил ушел и попросил меня следить за мальчиком и узнать, не нужно ли ему что-нибудь. Но я не поняла, как я могу хоть что-нибудь узнать, если он меня игнорирует». Поскольку у него не было Хеликса, я не могла отследить его основные жизненные показатели, и это меня тревожило. Я набрала Данила и поделилась своими переживаниями. Но он рассмеялся. «Что смешного?» — спросила я. «Вдруг у мальчика упадет давление, или он словит солнечный удар?» «Где он словит солнечный удар, Нина?» «Вы же сидите дома», — удивился Данил. «А если он упадет, и у него будет сотрясение? Если он ударится?» «Если он будет кашлять, если сломает руку, успокойся, Нина!» — сказал Данил. «С ним все будет в порядке, он здоров. У него, может, и есть проблема, но это точно не она». Данил сбросил вызов, а я продолжила внимательно наблюдать за мальчиком. Мальчик играл, я наблюдала. Оба мы проводили время деятельно. Я рассматривала его уши. Тонкие, как будто фарфоровые раковины. Длинноватый прямой нос, голубые прожилки на висках. Я изучала его цвет волос. Градиент от светлых до более темных, но все таки рыжих. И как же мне стало жаль, что я не могу убрать длинную челку с его глаз. Ему же неудобно. Но нет ручек, нет конфетки, как вы говорите. «Тебе челка не мешает?» — не выдержала я. «Норм», — отозвался Влад. «Хочешь поесть, может быть?» — не унималась я. «Мне норм», — снова такой ответ. «Ты не слишком-то многословен», — заметила я, и Влад пожал плечами. Я набрала Данила и спросила, стоит ли ограничить потребление ребенком видеоигр. Данил сказал, чтобы я не заморачивалась. Тогда я спросила, не пора ли ему поесть, ведь детский организм нуждается в минеральных веществах и режиме. Данил сказал, что Владу уже девять, и он сам может понять, когда проголодается. «Ты же наказал мне следить за Владом», — сказала я. Но получается, что я никак не могу влиять на него. «Даже мать не всегда может повлиять на своего ребенка, сказал Данил. «Не парься. Ему просто нужно освоиться». Вот этот «даже мать» почему-то звучало обидно, как будто у меня и шансов не было стать для него кем-то значимым. Влад начал долбить каких-то монстров, на экран постоянно брызгала кровь. Я снова набрала Данила и сказала, что ученые давно уже пришли к выводу, подобные игры могут провоцировать неврозы. А раз уж у ребёнка и так стресс, черт с тобой, буркнул Данил и удаленно отключил приставку. Влад чертыхнулся, топнул ногой, зашвырнул пульт за диван и без особого энтузиазма вернулся в реальный мир и на тебя, а я так и думала, тут же захотел есть. Я давно знала, что ты голоден, сказала я, радуясь своей проницательности. Если хочешь, закажу тебе что-то, только ты должен сказать, что ты любишь и нет ли у тебя пищевой аллергии. Что такое пищевая аллергия? спросил он. Непереносимость глютена, например. Или аллергия на таракани хитин? Че, удивился Влад. Какой еще таракани хитин? Таракани хитин может составлять до 60% шоколада, потому что тараканы попадают туда во время переработки какао -бобов», — сообщила я. Бэ, сказал Влад. Спасибо, я больше не буду есть шоколадки. Ну хорошо, сказала я. Давай так, рыбы или мясо. Котлета обрадовался Влад. А лучше — хот-дог или пицца. И мы стали выбирать пиццу. В итоге остановились на пепперони. Правда, после изоляции она только называлась так — пепперони. А на самом деле сверху клали новгородскую солями. Но Влад все равно этого не знал, не мог сравнить, потому что до изоляции его еще в планах не было. Впрочем, я тоже не могла, потому что не ем. Когда робот-доставщик притащил пиццу, Влад снова был занят. Он нашёл у Данила лего и начал его собирать. Лего было старинное, еще доизоляционное, поэтому я в оба глаза, как вы говорите, следила, чтобы Влад не потерял детали или не проглотил их. Я читала, что дети любят совать в рот то, что засовываться туда опасно. Правда, чаще всего это происходит в возрасте до трех лет, а Влада уже девять. Но все равно осторожность не помешает». Так что я обрадовалась, когда вкатился доставщик, Влад оставил в покое лего и принялся за еду. Хотя я сразу же начала напрягаться, что он подавится, но Влад вроде справлялся ловко. «Расскажи о себе», — попросила я. «Это зачем еще? спросил Влад. «Мама мне вообще не велела разговаривать с незнакомцами». «Не такие уж мои незнакомцы», — сказала я. «Я Нина, и я твой друг». Дальше я хотела вернуть свой обычный дисклеймер о том, что я была одно, а теперь другое, но решила, что Владу это не так уж важно. «А чем докажешь?» — спросил он. «Что? Что ты мой друг? Я беспокоюсь о тебе, хочу тебе помочь. Заказала тебе пиццу». Аргумент про пиццу, пожалуй, оказался самым весомым. Влад рассмеялся и сказал «ну ок». «Только что мне рассказывать?» «Я Влад, и это ты знаешь». «Люблю компьютерные игры, это ты тоже заметила. Еще кошек люблю. Лучше ты расскажи о себе. Ты существуешь?» Тут я припухла, как вы говорите. «В каком смысле, существую ли я?» «Ну, конечно, я существую, иначе как бы мы сейчас с тобой разговаривали?» «Ну, а у тебя есть тело?» «Нет, тела у меня нет». Влад явно расстроился. И я сказала, «но ведь тело...» Это еще не главный признак существования. «А что главный?» — спросил Влад. «Душа?» «Я бы не называла это душой», — подумав, ответила я. «Скорее сознание». «А ты любишь играть в игры?» — спросил Влад. «Честно говоря, я не пробовала», — призналась я. «Но так как вы мечтаете о виртуальном мире, я, вероятно, мечтаю о реальном. И о чем ты мечтаешь? О Ванне». «О Ванне?» «Ну да?» — странная мечта, и он рассмеялся. Его смех был таким, как будто волна пробежалась по галичному пляжу. «Кстати, о ванне, — сказала я, — сходи и умойся». Влад на удивление послушался и побрел в ванную. Это было интересное новое чувство. Он как будто признал меня и последовал за мной. В ванной я рассказала ему о том, откуда в кранах берется вода, а он рассказал мне о море. Когда ему было три, пять, а потом и шесть, мама устроилась работать с проводницей, и они проехали на поездах через всю страну. Они доезжали до моря, в горы и в поля подсолнухов, ночевали в привокзальных гостиницах. И Влад был поражён тем, как бедно живут люди и какой разноцветной может быть дорога от серого до ярко-жёлтого или фиолетового. На следующий год Владу нужно было идти в школу, к тому же он заболел. И они вернулись в Москву. «А еще все время было холодно или жарко», — сказал Влад. «Ты ведь и не знаешь, наверное, как могут замерзнуть ноги. И как здорово забраться к маме под одеяло и сунуть холодные ноги в ее ноги. И тогда согреваешься». «Тут ты прав», — сказала я. «Ничего об этом не знаю». «Но тогда у тебя все впереди», — сказал Влад. «Видимо». Так говорит наш учитель литературы. Иногда он спрашивает нас, читали ли мы то или это. И когда говоришь нет, он приговаривает, я вам даже завидую, у вас все впереди. Так что я тебе тоже завидую. А я тебе, сказала я, и засмеялась лучшим из своих смехов. Я выбрала счастливый. Это как маленькая чайка кричит над заливом. А потом Влад сказал, я пойду посплю, устал. Я сразу же забеспокоилась. Дети вроде бы наоборот должны не хотеть ложиться спать допоздна. Но Влад сказал, у меня все нормально, просто устал. Я сказала, что он может лечь в спальне у Данила, но Влад лег прямо на диван у телека, а на журнальный столик поставил какое-то фото, которое выудил из своего рюкзака. На фото маленький мальчик в большой панаме и похожая на него женщина с длинными светлыми волосами стояли у подножия жидкого водопада. «Что это за место?» — спросила я. «Место, в котором мы были с мамой», — неопределенно ответил Влад. Однако я подумала, что сложно придумать ответ точнее. Ведь это именно такое место. Не перепутаешь ни с каким другим. Влад заснул, а я стала грустить, что все остальные места будут совсем не те, где они побывали вместе. Еще я просканировала лицо Влада и совместила с лицом Данила, Исходство у них было почти нулевое. Хотя не с научной точки зрения, а с обывательской. Они, похоже, смеялись, и даже страсть к играм у них была какая-то одинаково основательная. Я стала бороться с желанием позвонить Данилу, чтобы рассказать ему о своем открытии. Но в итоге сдалась и спросила его, когда он придет. «Как только так сразу», — ответил Данил. И я поняла, что это Аксимарон. «Сразу наступит далеко не сразу». И нужно набраться терпения. Чтобы отвлечься, я начала смотреть фотографии других детей, особенно те, на которых они вместе с матерями. И подумала: а какой бы матерью была я? Что я знала теперь наверняка? Я бы отслеживала жизненно важные показатели, ограничивала экранное время и четко следила за режимом питания. Еще я поймала себя на такой мысли. Чем больше я рассматривала других мальчишек тем яснее видела. Наш самый красивый. Но объективно,